Глава 24. О Божественной Троице, которая по всему творению рассеяла признаки своей Троичности. Веруем, непоколебимо содержим и искренне проповедуем, что Отец родил Слово, то есть премудрость, через которую все сотворено, единородного Сына, единый и единого, вечный и совечного». Высочайший благой равно благого, и что Дух Святой есть вместе Дух Отца и Сына и сам единосущенный и совечен обоем, и что все это есть троица по свойству лиц, и один Бог по нераздельному божеству, как и один Всемогущий по нераздельному Всемогуществу. Но так однако же, что когда спрашивается об одном из них, говорим в ответ, что каждый из них есть и Бог, и всемогущий, а когда обо всех вместе, то не три Бога или три всемогущих, но один всемогущий Бог. Таково в трех нераздельное единство, и так оно должно быть исповедуемо. Но может ли Святой Дух благого Отца и благого Сына на том основании, что Он общий им обоим, Правильно называться «благостью обоих». Об этом я не дерзаю поспешно высказать необдуманное суждение. С большей смелостью я назвал бы его «святостью обоих», не в смысле «свойства обоих», но представляя, что он также субстанция и третье лицо в Троице. На последнее, с большой вероятностью, наводит меня то, что, хотя Отец — Дух и Сын — Дух, Отец — Свят и Сын — Свят. Однако, собственно, Дух называется Духом Святым, как святость субстанциальная и сосубстанциальная обоим. Но если божественная благость есть святость, то будет прямым логическим выводом, а не смелостью предположения, думать, что в повествовании о творениях Божиих Когда речь идет о том, кто сотворил ту или иную тварь, через что сотворил, для чего сотворил, некоторым таинственным образом выражения, возбуждающим наше внимание, дается нам уразумевать ту же троицу. То, конечно, отец слова, кто сказал «да будет». А что сотворилось, когда он говорил, то без сомнения сотворено через слово. Выражение же увидел Бог, что это хорошо, достаточно ясно показывают, что Бог без всякой необходимости без всякого соображения какой-либо собственной пользе, но по одной своей благости сотворил то, что сотворено, то есть сотворил потому что хорошо. Для того об этом и говорится после творения, чтобы показать, что сотворенное соответствует благости, по которой оно сотворено. Если под этой благостью справедливо понимается Святой Дух, то в творениях Божиих нам открывается вся Троица. Отсюда и в Святом Граде Божием, который в небесах состоит из ангелов святых, различается начало, образование и блаженство. Спросите, откуда он? Бог просвещает его. Откуда его блаженство? Богом наслаждается. Существуя имеет определенный вид бытия, созерцая, просвещается, прилепляясь, увеселяется. Есть, созерцает, любит. В вечности божьей получает крепость, в истине божьей сияет светом, в благости божьей радуется. Глава 25. Отделение системы философии на три части. В силу этого же и философы, насколько это можно понять, решили разделить систему философии на три части, или вернее успели заметить, что она делится на три части, ибо не сами они установили, что это так, а скорее нашли, что так, из которых первая называется физикой, другая — логикой, третья — этикой. В переводе на латинский язык имена этих частей так часто употреблялись в сочинениях многих, что они могут быть названы естественной, рациональной и моральной. Мы кратко касались их в восьмой книге. Из этого не следует, что философы в этих трех частях мыслили о троице что-либо достойное Бога хотя известно, что первым открывшим и введшим в употреблении это разделение философии был Платон, который только Бога признавал и Творцом всех существ, и Подателем знания, и Вдохновителем любви, с которой хорошо и блаженно проводится жизнь. Ну, хотя разные философы различно думали и о природе вещей, и о способах исследования истины, и о конечном благе, к которому мы должны направлять все, что не делаем. Тем не менее, все усилия их мысли вращаются вокруг этих трех великих и общих вопросов. В мнениях каждого из них по каждому из этих вопросов множество разногласий. Тем не менее, никто из них не сомневается, что существует некоторая причина природы, форма знания, высшее благо жизни. Так же точно и для каждого человека-художника, чтобы он мог что-либо создать, ставятся три условия — природа, искусство, польза. Природа измеряется природными дарованиями, искусство — знанием, польза — плодом. Я знаю, что слово «плод» указывает на употребление, а польза — на пользование, и что между ними то различие, что то, что мы употребляем — доставляет нам удовольствие само по себе, безотносительно к чему-либо другому. А то, чем пользуемся, то нужно нам для чего-либо другого. Поэтому временными вещами скорее следует пользоваться, чем употреблять их для удовольствия, чтобы получить право наслаждаться вечными. Не так нужно делать, как некоторые развращенные, которые желают употреблять для удовольствия деньги, а пользоваться Богом. Не деньги тратят ради Бога, а почитают самого Бога ради денег. Впрочем, в более обычной речи мы говорим, что и плодами пользуемся, и в пользе находим плод. Даже в собственном смысле плодами называем плоды полей, которыми во всяком случае мы все пользуемся временно. Итак, в этом последнем смысле я употребил слово «польза», говоря о тех трех условиях, которые ставятся для человека, как то природа, искусство и польза. Соответственно этому, для достижения блаженной жизни философами, как я сказал, была изобретена трехчастная система. Естественная, соответственно, природе, рациональная познанию и моральная пользе. Будь наша природа от нас, мы, конечно, сами рождали бы нашу мудрость, а не старались бы приобретать ее через науку, изучая ее. Имей наша любовь источник в нас самих и к нам же относись, ее было бы достаточно для блаженной жизни и не было бы нужды в ином благе для нашего наслаждения. При данных же условиях Поскольку наша природа виновником своего бытия имеет Бога, мы, несомненно, для познания истины должны своим учителям полагать его. Для того, чтобы быть блаженными, в нем же искать подателя внутреннего удовольствия.